Роберт, 7 мая. Часам к 11 приехал Эдгар, хмурый как туча, таким его никогда не видел. Вместе с ним вернулись Аста и Карлес, которые после штурма остались у Дока, в Рамучи, где весь остаток ночи изучали найденные документы и вещи. Я устроился на веранде. Голова раскалывалась, а таблетки уже мало помогали. Не могу же их горстями жрать. Даже спал, не раздеваясь, только броник снял и жилет сбросил, На остальное сил не хватило. Теперь, морщись от боли, цежу сквозь зубы чай и жду новостей. А может и нет. Апатия вот точное определение моего состояния. Апатия главная боль ничего лишнего, как говорилось в одной старой рекламе. Старый. Прошло меньше полугода с той поры, когда мы сидели в офисе и ломали голову над этим рекламным слоганом. Окажется, вся жизнь. Ничего лишнего. Айвор накачался снотворным и, наверное, еще спит. Вернулись мы поздно ночью, привезя в кузове машину три трупа. Их уже забрали семьи. Утром, сквозь обрывки сна, я слышал женские крики голос Альгиса, который что-то говорил женам погибших. На веранду зашел Эдгар, кивнул и уселся в кресло, стоящее напротив меня. «Чаю хотите?» «Нет, спасибо». «Со мной приехали Асты и Каролис». Он немного помолчал. «Им, наверное, сейчас надо выспаться. Они всю ночь просидели над документами. Вашу часть хабара привезут позже». «Проверили уже?» «Да». «Результат отрицательный?» «Увы, да». Эдгар поднял на меня взгляд и повторил. «Да. Даже в сейфе оказались никому не нужные документы». «Не скрою. Документы интересные. Но для нас, увы, совершенно бесполезные». Если над этими бумагами вдумчиво посидеть, то можно отыскать след, откуда все пришло к нам, в Литву. Но кто этим будет заниматься и, главное, зачем это нужно? Значит, вакцины не существует. Подвожу неутешительный итог. Немного поражаясь, как спокойно выслушиваю эту новость, будто заранее чувствовал, что пустышку тянем. Должна существовать. Он пожимает плечами. Но не в Литве. Ее надо искать там, где разрабатывался этот вирус. «Вы знаете, я рискну выдвинуть предположение, что про вакцину мы вообще никогда не узнаем», подводит итог Эдгар, «даже если она и существует. Просто сейчас расстояние в тысячу километров – это уже много, очень много. Связи между регионами нет, и налаживаться они начнут не скоро, а мы вообще, можно сказать, окраина мира. Задворки Запада и Восток одновременно, так что сами понимаете». «Стараюсь», пытаюсь улыбнуться я. Но все же обидно. Зачем? Значит, все впустую? Да, соглашается он. Обидно. И страшно. Вы знаете, какие предположения про вирус высказывает Док? Знаю, Айвар рассказал. Возможно, полная стерильность человечества. Это легко проверить. Вы что? поднимая на него глаза. Хотите ставить опыты на людях? Нет, не я. Эдгар качает головой. Аста. Что Аста? Она предложила. Хочет рожать. Сейчас? Моя фраза выглядит глупо, но он меня понимает. А что изменится завтра? Храбрая женщина. Да, я всегда говорил, что вам, Роберт, очень повезло с командой. Команды уже нет. Сашку и его людей не уберегли. Мы дружили с ним. Александр был хороший человек. Жизнь нас развела по разной стороны. Но я искренне уважал его как человека. Он был правильный мент. «Именно мента а не легавый, если понимаете, о чем я». «И умер хорошо. Не успел испытать разочарование, которое сейчас у вас на лице. Он до конца верил, что мы найдем вакцину». «У него и его бойцов остались семьи. Голова раскалывается, словно в нее вбивают гвозди». Морщусь и заканчиваю фразу. «Эта цель более важная. Не пропадут, я помогу». «Что в ящиках? не интересуюсь я». Не потому, что мне интересно. Спрашиваю для того, чтобы не молчать. Продукты какие-то, лекарства. Хорошие радиостанции немного амуниции. Патроны, несколько ящиков гранат. Два хороших генератора и запас дизельного топлива. Мелочи по сравнению с тем, что мы надеялись там найти. Да, Эдгар, ради этих шмоток не стоило терять 8 человек. Даже немного странно, что этот объект так охраняли. Патрули приезжали, но при этом объект был очень слабо защищен. А против кого они собирались воевать, Роберт? Он искренне удивляется. Против зомби хватало проволочного забора. Мародеры, которые могли заинтересоваться внутренностями здания, для этого хватало патрулей. Причем вы сами убедились, что простых людей они убирали еще на подходах к объекту. А нежить служила неплохой дополнительной охраной. Не думаю, что они могли предположить такой вариант развития событий и целую операцию, направленную против них. Просто отсиживались в безопасности. Военные тоже оказались не на высоте, Эдгар. Ведь часть из них прошла Афганистан, Ирак, и не понаслышке знаешь что такое нападение на блокпосты. Как они так лопухнулись? А им-то чего бояться, Роберт? Что к ним жители полезут на базу? Их там осталось два взвода, а город почти пуст. Танками должны были базу обложить. Боже мой, Робби, ведь вы сами не один год отслужили. «Откуда в Литве танки? Бронетранспортеров и то несколько штук в придворных частях для парадов. Потом заметьте еще одну вещь. это кучка военных, не вся армия. Армия – это те парни, которых вы похоронили в Кармелаве. А эти?» – Эдгар поморщился. «Уроды, которые сговорились с несколькими продажными политиками, чтобы обеспечить проведение операции по распространению вируса и на этом заработать. Я уж не знаю, чего они ждали». «Но думаю, что их тоже обманули, использовали и выбросили, как испорченную вещь, так что все просто и легко объяснимо». «Да, кстати, военные были на объекте, под утро приезжали на трех машинах, задержались внутри ненадолго, где-то через полчаса уехали, даже двери не закрыли, так и оставили открытыми настежь». «Как вы полагаете, Эдгар, они не захотят попробовать отомстить?» «Кому? Нам? А за что?» Да и кто в наши времена мстит за чужих, Роберт, это месть лишь и на всякого смысла. Пришли другие времена, так что можно жить спокойно. У военных сейчас и своих забот хватает, чтобы тратить лишние ресурсы, рыская по округе и выискивая виновных в смерти своих хозяев. Не знаю, что их связывало, полагаю деньги и немалые, но у нас не Япония и времена самураев ушли в прошлое. Они даже Каролиса и не искали после того, как солдаты начали разбегаться. Почему же вначале устроили такую бойню? Положили Купрявича со всей командой, во имя чего? Думаю, в самом начале у них была еще какая-то надежда на то, что заказчик их не бросит, да и результатов таких они не ожидали. Не думаете ли вы, что военным рассказали про то, что произойдет на самом деле после того, как вирус сработает? Когда военные увидели, во что вляпались, то просто побоялись, что им начнут мстить. Ведь даже в новом мире нужны союзники. А кто будет союзничать с этими ублюдками? Ладно, это все уже в прошлом. Еще один вопрос. Как вы смотрите на то, чтобы я переселился к своему сыну? К Линосу? Да. Эдгар, я удивленно пожал плечами. Вы это у меня спрашиваете? У кого же еще? Дело в том, что у меня тоже небольшие проблемы. Часть людей после неудачного штурма Изъявила желание уйти Они слишком надеялись на мифический хабар А у меня, поверьте, нет ни малейшего желания их останавливать Всю свою жизнь я кого-то удерживал Запугивал, ломал, покупал наконец А сейчас, в конце жизни, пришло понимание Что сломал на самом деле себя Лишил нормальной жизни радости ежедневного общения с близкими мне людьми Я очень мало общался со своим сыном О чем сейчас очень жалею Не знаю, сколько мне осталось, но остаток жизни хотел бы прожить поближе к нему. Со мной остаются пятеро моих самых близких людей с семьями, поэтому... Да, понимаю, но мы с Айвером скоро уезжаем. Конечно, семья превыше всего. Мы постараемся обеспечить безопасность ваших людей. Когда вы уезжаете? Послезавтра. Надо похоронить ребят, собрать некоторые вещи и решить несколько вопросов с людьми, которые остаются». Он кивает и поднимается из кресла. «До встречи!» Через полчаса на веранду выползает заспанный айвор, смотрит на кресло, потом машет рукой и садится на пол, приваливаясь к стене. Эдгар приезжал только что. «Я знаю. Он непривычно серьезен. Слышал, о чем вы говорили. Мысли какие-нибудь есть?» «Робби, какие тут мысли, сам подумай. Если честно, я тоже не очень надеялся на эту вакцину. Мечтать, как говорится, не вредно». «Ситуация была похожа на лотерею. Когда билет проверяешь, вроде и не веришь, но все равно внутри надеешься». «Да, похоже». «Что этот мужик рассказал, которому ты там что-то резал под занавес?» «Резал?» Айвор посмотрел на свои руки, словно увидел их в первый раз. «Ну да, уши ему отрезал, не выдержал». «Это падаль участвовала в заражении, но кто, чего и откуда привезли штам, он не знает». Не знал, точнее, потому что ему повезло, сам подох. Я немного перестарался в конце, когда решил проверить свои познания в анатомии. Странно, словно сегодня какой-то особенный день. Тишина вокруг. «Это новый мир рождается, Робби», – тихо говорит Айвор. Лёвка как будто чувствует, что я скоро уезжаю. Сидит на коленях и мурчит, словно высказывает свое недовольство. Я перебираю его шерсть, хотя мыслями уже там, в дороге. Уже наизусть заучен маршрут. Но все равно, еще раз мысленно прохожу путь, словно в названиях городов и сел пытаюсь обрести уверенность, которой мне сейчас так не хватает. Закрываю глаза, пытаясь представить, что нас может ожидать в дороге. Зомби, морфы, люди. Именно так, если выстроить по степени возрастания опасности. Нежить уже перестало быть главной опасностью. То, что в самом начале приводило нас в ужас, превратилось в неудобство. Смертельное и опасное, но не такое, как люди. Именно они сейчас представляют наибольшую угрозу в этом зарождающемся мире. Те самые, кто любил говорить о морали, человечности и доброте. Чего стоят все эти слова, когда за последние месяцы вокруг нас творилось такое, что даже в мрачные времена средневековья не придумали? Наслушались от соседей, что происходило в некоторых многоэтажках уже в первые дни эпидемии. Одних сомнительных подозрений хватало чтобы убить человека. Вспомнился рассказ соседа, как у них в подъезде забили досками дверь в квартиру, чтобы ее жильцы не смогли выйти наружу. Да, чему вы удивляетесь? Увидели замотанную бинтом руку, и человека замуровали в квартире, а вместе с ним всю его семью. Раненый, конечно, обратился в нежесть, куда он денется, но его близкие были лишены простой возможности убежать. Одним словом их похоронили заживо, Были и другие, которые колями забили безобидного пивоху соседа, единственной виной которого была нетвердая походка. С ним даже говорить не пытались, замесили сразу. А инвалиды, прикованные к постели, их бросали в квартирах, обрекая на медленную, мучительную смерть от голода и жажды. Это уже делали не соседи, а их самые близкие люди, дети, жены, мужья. Оставляли на смерть стариков только потому, что в машине уже не было места из-за загруженных чемоданов, которыми, кстати, были усланы городские улицы. Когда люди дрались в пробках за возможность вырваться из города. Пир во время чумы, иначе не скажешь. И такие, надо не забывать, тоже нашлись. Устраивали оргии, когда вокруг горели дома и гибли люди. Да, всякое бывало. Всего не упомнишь, а надо. Хотя бы как аргумент для моралистов, которые, задрав слюнявый взгляд в потолок, Рассуждают о терпимости, доброте, человеколюбии и морали. Мораль – вещь хрупкая, лопается, как стеклянный бокал от кипятка. Для этого даже эпидемии не нужно. Достаточно было посмотреть вокруг, как люди дрались за место в шлюпках, спасаясь с тонущих судов. Как отбрасывали беременных женщин от аварийных выходов в самолетах. Правы были предки. Изредка смерть человека скажет о нем больше, чем вся прошлая жизнь. Почему я это вспомнил? «Наверное, подвожу итог своих дел. Нет, ни не земных. С этими подожду, мне не к спеху». «Просто Айвор прав. Завтра для нас начинается следующий этап жизни. новой жизни в новом мире». К нам подходит Альгис, вытирая ветошью и без того чистые руки. От него пахнет смолой, свежими стружками и немного краской. Гробы сколачивал. «Да». Он присаживается рядом со мной. Не положим же погибших мужиков просто так в мешках. Колю же положили, вспоминаю я. Для Коли я тоже гробик сделал. Он показывает руками размеры. Небольшой такой. Когда решим, где парней хранить, то и его останки привезем. А так как-то не по-людски получается, виноват роняет Альгис. Спасибо тебе. В ответ он только машет рукой. Да ладно тебе, Робби. Сейчас закончу и машину вашу проверю. Я тут подумал. Виду к себе переселю, все равно уезжайте, а пока вас не будет. Пусть Аста с Карли самодельно живут, я так полагаю. Правильно полагаешь. Кота своего им оставишь? Нет, он к тебе больше привык, возьмешь? Конечно, возьму, все веселее будет. Кстати, Валерка с семьей решил уезжать отсюда. Хотел вчера, но я уговорил вас дождаться. Его дело, куда едет? В сторону Калининграда собирается. Не доедет, констатирую я. Хотя дуракам счастье может и доберется. А там что? Торжественный комитет по встрече его ожидает?» Алис пожимает плечами. «Не знаю. Кстати, Линус бочку солярки привез. Сказал для вас в дорогу. Идем, хватит тут по одному слову в час бросать. Поможешь гробы вынести».